95. Матерь Агни-йоги «Луч мысли на меня устремляя, связывайте свое сознание с моим, и созвучие рождается тотчас же, ибо долгие годы прошлых существований яра укрепили эту незримую связь. Не надо удивляться легкости созвучия. Легкость это относительно. Кто-то может целый день или год просидеть, устремляясь, и все же, созвучие не добиться. Нужны накопления и узы связи сердечной. Стало светлее и близкое близко. Не забывайте формулы «бодрствуйте, ибо не ведаете ни дня, ни часа». Эта готовность Духа даст силы дойти до Дня Прихода. Будьте же в Духе готовы. 96. Март, 5.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 и оба полица действуют, манифестация, порожденная двумя, должна наступить неизбежно. Соединяю для творчества духов созвучных, но разных начал. Евите понимание сокровенному, в новую ступень вступите, с осознанием ответственности за творчество ваше, и всею силою духа стремитесь его удержать, ибо много попыток сделано будет разрушить творящую мощь ваших объединенных сознаний. Учитель предупредил. В астрал погружение явное не есть решение вопроса. Ничего, ничего не будет из того, о чем думаете или что думаете. Ошибочно полагать, что явление прихода может быть отложено. Сознание пусть прочно ассимилирует близость явления. «Приду на заре. Мое все твое разрешит».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 Предвидеть несчастье и его устранить, путем это будет победным. В руки твои отдаю несчастье и счастье твои. Удержишь то, что желаешь удержать. Ты победитель жизни, ты сам отныне решай, что ты хочешь иметь и что удержать, с кем или с чем оставаться. Не жизнь и обстоятельства, но ты будешь им диктовать свою волю и свое решение. 97. март 6. отныне молчаливый волей приказ пусть будет оружием света в нем принимает участие все существо как все части самолета в полете это и будет согласованностью решенияильа равнодействующее решение согласованного в противном случае частицы несогласованных энергий нейтрализуют друг друга и кпД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 Явите полноту согласованности для плодоносной ассимиляции энергии луча моего. Явите согласованность между собою и в собственном микрокосме своем. Если бы знали, сколько теряется сил, также и при восприятии и посылках моих сознание полностью сосредоточивается на этом процессе. Монолитность действия понимается плохо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 Суровое время проходим. Суровость явите. Пусть будет это мечом против небрежения и мягкотелости, слабости и шатания. Надо быть сильным во всем. Много начинаний погублено было от неумения и нежелания управить собой. Будьте же сильны силой Духа, огнем овладевший. 98. Шапка-невидимка. Магический жезл, ковер-самолет, волшебное зеркало и все прочее – это лишь символы овладения сокровищем, которое внутри. Истина сокровища, ибо вооружает человека могуществом, невидимым глазу. Аккумулирование огненной энергии или накопление кристаллов огня постепенно вводит человека во владение этой силой чудесной сокровища камня в груди. Как же его приумножить и как же его наполнять? Скажу. Путем постоянного, каждодневного, неутомимого и всестороннего применения. Применяйте энергию эту всегда и во всем, и сознательно. Ибо бессознательно она применяется постоянно, но лишь осознание даст овладение. Она растет в применении или атрофируется, как мускулы без движения.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 Сразу старость не победить, но замедлить ее победное шествие можно, даже не будучи махатмой. Видите, как свежеет лицо человека от счастья, или во время духовного подъема, или от радости. Явление это легко углубить, усилить и продолжить, давая организму приказ на длительный срок.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 Так же двухполисно и сердце. Черное сердце – антипод светлого, и сердце пылает огнями. Черных огней опасайтесь и в себе, и в других. Творчество идет огнями сердца. Вы сердцем творите. Творчество мозговое, огня лишено. Можно приказывать сердцу и на ночь, и днем. Сердце, которое не спит даже ночью, выполнит приказание.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 Дайте же сердцу работу, прямо к нему обращаясь. Это ваш центр бытия огненного, его надо признать и действовать сердцем.